Искусство Арахны Арахна, Арахнея, в древнегреческой мифологии искусная ткачиха, гордившаяся своим мастерством и вызвавшая на состязание Афину. Разгневанная богиня, превратив Арахну в паука за ее дерзость, обрекла ткачиху на вечную жизнь, которую та должна была провести за работой. История Это способность увидеть поворотные моменты исторического развития, сидя в кресле. Историки изучают прошлое, и с уверенностью маршалов, осматривающих пули битвы, говорят, «Вот оно, вот поворотный момент, вот решающий фактор, с того самого дня все изменилось». Как утверждают историки, 3 января 1928 года в стране приступили к выполнению первого пятилетнего плана – Начинание, которое должно было превратить аграрную Россию XIX века в мощную индустриальную державу века XX. 17 ноября 1929 года один из основателей газеты «Правда» и последний друг и союзник российского крестьянства Николай Бухарин был обыгран Сталиным и потерял свое место члена Политбюро, прокладывая дорожку к автократии во всем, кроме названия 25 февраля 1927 года приняли 58-ю статью Уголовного кодекса, ловушка в которую нас всех со временем заманят. Статьи 58-я часть 1, 58-я 1а, 58-я 1г и 58-я часть 2, 58-я Часть 14 Уголовного кодекса РСФСР 1922 года в редакции 1926 года и более поздних редакциях устанавливали ответственность за контрреволюционную деятельность. В обиходе миновалась 58-я статья, отменены в 1961 году. Хоть 27 мая, хоть 6 декабря в 8 или 9 утра. Словно во время оперной постановки занавес упал, нажали на кнопку, одна декорация исчезла, другая появилась. Занавес снова поднимают, и зритель видит не гостиную в барском доме, а сцену ручья. Тем не менее, сразу после того, как произошли все эти события, москвичи не принялись метаться в панике. Когда был оторван последний лист календаря, Окна спален не зажглись миллионами ламп. Лик вождя внезапно не появился над каждым столом и не проник в каждый сон, а водители «Черных Марусь» не завели разом свои машины и не выехали на ночные улицы, потому что и отстранение Бухарина, и начало первой пятилетки, и введение печально известной 58-й, позволяющее арестовывать каждого даже с намеком на противоречие с властью, Все это было лишь началом, предзнаменованием и предчувствием. Пройдет еще десять лет до того, как последствия этих событий все почувствуют в полную силу. Нет, для большинства из нас, живших в конце 1920-х годов, эти события не ощущались как поворотные. Тогда жизнь казалась нам картиной, которую можно наблюдать, посмотрев в калейдоскоп. В калейдоскопе лежат разноцветные кусочки стекла. Благодаря системе зеркал, любое расположение этих осколков кажется магией симметрии. Благодаря этой симметрии создается впечатление, что картинку очень хорошо продумывали и создавали, словно по какому-то заранее утвержденному плану. Но после легкого поворота руки, кусочки стекла складываются в новый узор, который выглядит таким же ярким, симметричным и, как нам кажется, продуманным и осмысленным. Таковой была городская жизнь конца 1920-х годов. И таковой она была в отеле «Метрополь». Если бы коренной москвич пересек театральную площадь в последний день весны 1930-го года, он бы не заметил, что в отеле произошли какие-либо серьезные изменения. Перед главным входом, как и раньше, стоит швейцар Павел Иванович, одетый в длинное серое пальто. Спина Павла Ивановича такая же прямая, как и раньше, правда, в последнее время поясница ноет при плохой погоде. С внутренней стороны крутящихся, или карусельных, дверей стоят, как и прежде, молодцы в синих фуражках, готовы отнести чемоданы гостя в номер, только зовут этих ребят уже не Паша и Петя, а Гриша и Женя. Василий все так же стоит за стойкой консьержа напротив Аркадия, готов открыть книгу регистрации гостей и передать человеку ручку, чтобы тот поставил в графе подпись. Господин Халеки по-прежнему управляющий отелем и сидит за совершенно пустым рабочим столом. Кстати, у него появился помощник, который по самым разным поводам выводил управляющего из дремы. В ресторане пьяца всегда было много самых разных людей, особенно тех, у кого имелась валюта, и они, как и раньше, встречались, чтобы выпить кофе и поболтать. В бальном зале, где ранее собирались самые разные съезды и слеты, теперь проводили званые обеды чиновников и государственных мужей, за которыми с балкона уже никто не подсматривал. А что с боярским? В два часа дня работа на кухне ресторана уже кипит. За длинным столом помощники повара режут лук и морковь, а су-шеф имени Станислав, разделывает куропаток, что-то тихо насвистывая себе под нос. На восьми горелках огромных плит что-то бурлит, шкворчит и томится. Обсыпанный с ног до головы мукой шеф-кондитер вынимает из духовки противни брюшей. В центре всего этого с ножом в руке стоит и смотрит одновременно во все стороны шеф-повар Эмиль Жуковский. Если представить, что кухня ресторана «Боярский» — это оркестр, а Эмиль — дирижер, то нож в руках шеф-повара должен быть дирижерской палочкой. Нож шеф-повара насчитывал около 35 сантиметров в длину и 6 в ширину. Эмиль практически никогда не выпускает его из рук, а если выпускает, то ненадолго, и всегда знает, куда его положил. Несмотря на то, что в кухне были прекрасные ножи для чистки овощей, обвалочные, разделочные ножи, а также тесаки, Эмиль неизменно пользуется только своим фирменным мачете. С его помощью он мог освежевать кролика, отрезать кусочек лимона, очистить от кожицы и разделить на четыре части виноградину. Он использовал свой нож, чтобы перевернуть блин, помешать суп, отмерить на его кончике чайную ложку сахара или щепотку соли. Кроме того, Эмиль пользовался ножом, чтобы им на что-то или кого-то указывать. «Эй!» — говорит Эмиль Сосье, ответственному за приготовление соусов в ресторане, размахивая своим тесаком. «Ты его собираешься выпарить окончательно? Ты что хочешь получить, асфальт или краску, которой пишут иконы?» «Эй, ты!» — говорит он потом новому помощнику по кухне, находившемуся в дальнем конце стола. «Чего ты там заснул?» Петрушка быстрее вырастет, чем ты ее нарежешь. В тот, в последний день весны, Эмиль вдруг останавливается, перестает срезать бараний жир с туши и указывает острием ножа на Станислава. Э — -э", кричит Эмиль, направив острие Станиславу прямо в нос. — И это что еще за фокусы? Станислав был хуящавым эстонцем. Он переводит взгляд с куропаток и смотрит на начальство. — Простите, что? — «Ты чего там насвистываешь?» В голове Станислава действительно крутится какая-то мелодия, которую он услышал вчера вечером, проходя мимо бара отеля. Он даже не понимает, что ее насвистывает. И в момент, когда на него направлен кончик нажавшего повара, Станислав, хоть убей, не может вспомнить, что это была за мелодия. «Не знаю», — признается он. «Не знаешь». «Так ты свистел или нет?» «Да, свистел. Но я не знаю, что это за мотив». «Мотив, говоришь?» «Ну да, мелодия». «Кто тебе разрешил здесь свистеть? Центральный комитет или комиссар напевов и мотивов? У тебя что, от него есть письменное разрешение?» Эмиль обрубает висевшую на крюке баранью тушу, как бы раз и навсегда заканчивая мелодию, которую насвистал Станислав. Шеф-пор поднимает нож, чтобы показать его кончиком на очередную жертву, как дверь кухни распахивается и... и входит Андрей. В его руках книга заказов. Очки Андрея подняты на лоб. Словно корсар во время схватки на палубе, Эмиль быстро прячет тесак под фартук и вновь смотрит на дверь кухни, которая через несколько секунд снова открывается. Вот так при легком повороте калейдоскопа стекляшки создают новый рисунок. Синяя фуражка коридорного передается от одного человека другому Ярко-желтое платье прячут в чемодан. На карте города появляются новые названия улиц, а в дверь кухни ресторана «Боярский» входит граф Александр Ильич Ростов. Через руку графа перекинута белая жилетка официанта ресторана. Через минуту они уже сидели за столом в кабинете шеф-повара, в котором имелось окно, через которое было видно все, что происходило на кухне. Андрей, Милли, граф. составляли триумвират, который собирался каждый день ровно в 14-15, чтобы обсудить задачи на день, клиентов, помидоры и цыплят. Как у них повелось, Андрей переместил очки с лба на нос и открыл книгу заказов столиков. «В обоих отдельных кабинетах сегодня вечером у нас свободно», — начал он, «а в ресторане все столики зарезервированы, по два человека на каждый». «Угу», — произнес Эмиль, — с улыбкой военачальника, который любит битвы, в которых численный перевес на стороне неприятеля. «Ты их особо торопить не будешь?» «Конечно, нет», — ответил граф. «Пусть сначала внимательно изучат меню, потом берем заказы». Эмиль кивнул. «Можно ожидать каких-либо сюрпризов?» — спросил граф у метродотеля. «Да нет, все как обычно, ничего из ряда вон выходящего». Андрей развернул книгу заказов перед старшим официантом, так чтобы тот мог сам в нее заглянуть. Граф быстро просмотрел список посетителей ресторана на вечер. Как выразился Андрей, ничего из ряда вон выходящего. Комиссар по вопросам транспорта не любил американских журналистов. Немецкий посол не любил комиссара по транспорту, и все в тайне боялись начальника ОГПУ. ОГПУ заменила в 1923 году ЧК. в 1934-м превратилась в НКВД и в 1954-м в КГБ. В отличие от политических партий, направлений в искусстве и моды, где мы можем наблюдать серьезные изменения, суть и задачи секретной полиции никогда не меняются. Поэтому западному читателю не стоит думать, что за этими сокращениями таится что-то новое и ему неизвестное. Самым деликатным вопросом, С точки зрения рассадки, по мнению графа, было то, что вечером в ресторане должны были ужинать два новых члена политбюро. Они только недавно вошли в политбюро, поэтому их можно было не сажать за лучшие столы. Важно было, чтобы каждый из них ощутил, что к ним относятся с одинаковым уважением и обслуживают на одинаковом уровне. И этих бюрократов надо было посадить за столы одинаковых размеров, и находившихся на одинаковом расстоянии от двери на кухню. В идеале они должны были сидеть так, чтобы быть противоположными элементами одной вазы. — Что думаешь? — спросил метрдотель старшего официанта. — Граф высказал несколько предположений о том, кого куда лучше посадить. Тут раздался стук в дверь. Вошел Станислав, в руках которого была одна суповая тарелка и одна тарелка для второго блюда. «Добрый день, господа!» — с улыбкой поприветствовал су-шеф Андрея и графа. «Сегодня у нас огуречный суп и...» «Да-да», — нетерпеливо прервал его Эмиль, — «мы все знаем». Станислав поставил тарелки и поспешно удалился. «В дополнение к обычному меню у нас сегодня огуречный суп и жарко из баранины», — произнес шеф-повар, показывая на подношение. «На столе стояли три чашки». Эмиль поочередно зачерпнул двумя чашками из тарелки, поставил их и ждал, пока его коллеги попробуют. «Прекрасно», — сказал Андрей. Эмиль кивнул, повернулся к графу и вопросительно поднял брови. «Пюре из очищенного огурца», — думал граф. «Кефир, немного соли, ну и что-то еще, что-то напоминающее наступление лета». «Мята?» — спросил он. «Браво, монсеньор». ответил шеф-повар. «Будет очень хорошо гармонировать с бараниной», заметил граф. Эмиль утвердительно кивнул, взял свой тесак, отрезал по ломтику от большого куска баранины и положил их на две тарелки. Баранина оказалась мягкой, сочной, в розмарине и с хлебными крошками. Метродотели старший официант благостно вздохнули. В 1927 году Член Центрального комитета безрезультатно пытался заказать бутылку «Бордо» во время обеда с новым французским послом. С тех пор бутылки с этикетками снова вернулись в винный погреб отеля. Андрей, повернувшись к графу, спросил его о том, какое вино он мог бы порекомендовать гостям к баранине. «Шато-Лато» 1899 -го. Тем, кто может себе это позволить... Шеф-повар и метрдотель кивнули. «А тем, кому такое вино не по карману?» Граф задумался. «Кот-де-Рон. Вино известного винодельческого региона Франции». «Прекрасно», — произнес Андрей. «Скажи своим ребятам, что баранина должна быть с кровью. Если кто-то любит уголья, пусть идет в ближайшую рабочую столовую», — заявил Эмиль графу, показывая на туши висевшей на кухне. Граф ответил, что именно это он и передаст всем официантам. Андрей закрыл книгу заказов столиков, а Эмиль вытер свой тесак. Они уже начали отодвигать стулья, когда граф произнес. «Господа, хочу обсудить с вами еще вот какой вопрос». Шеф-повар и метродотель тут же сели и снова придвинули стулья ближе к столу. Ростов посмотрел в окно кабинета шеф-повара, чтобы убедиться в том, что все работники кухни заняты своим делом. Потом из внутреннего кармана белой куртки достал конверт, который ночью ему подсунули под дверь. Он взял третью, стоявшую на столе, чашку и высыпал в нее из конверта вещество, состоявшее из волокон красного и золотистого цветов. Некоторое время все трое сидели молча. — Браво! — второй раз за день произнес Эмиль. «Можно — Можно? — спросил Андрей. «Конечно». Андрей взял чашку и несколько раз слегка наклонил ее в разные стороны. Потом он бесшумно поставил чашку на блюдце. «Хватит?» Шеф-повар уже видел содержавшееся в конверте количество и ответил уверенным тоном. «Без сомнения». «А Фенхеля тоже хватит?» «У меня есть три пучка. Тот, что подсох, выбросим, но в целом он в прекрасном состоянии». «А что там у нас с апельсинами?» — спросил граф. Шеф-повар с серьезной миной отрицательно покачал головой. — Сколько нам нужно? — поинтересовался Андрей. — Два, может, три. Я думаю, что смогу достать. — А сегодня получится? — спросил шеф-повар. Андрей вынул из кармана жилет луковицу часов и посмотрел на циферблат. — Если все сложится. — Интересно, где Андрей собирался достать апельсины? — В другом ресторане? В валютном магазине при помощи высокопоставленных партийных чиновников? Зачем нам об этом знать? Где, например, граф взял почти 50 граммов шафрана? Все уже давно перестали задавать друг другу подобные вопросы. Главное, что шафран уже был, а апельсины найдутся. Они обменялись довольными взглядами и встали из-за стола. Андрей снова водрузил очки на лоб. Шеф-повар повернулся к графу. Ты дашь им в руки меню, и их заказы примут быстро и четко. Будет так и не иначе. Именно так и будет. Вот и отлично. Значит, встречаемся в пол первого, — сказал шеф -повар. Граф вышел из ресторана боярской пружинистой походкой. На его лице сияла улыбка. Через руку была перекинута белая куртка официанта. Все шло прекрасно. — Привет, Гриша, — сказал он коридорному, — который поднимался по лестнице с вазой, в которой стояли почти метровые филадефельские лилии. «Гутен так!» «Добрый день!» — приветливо сказал молодой фролян в блузке цвета лаванды, которая ждала лифта. Хорошее настроение графа можно было частично объяснить показаниями термометра. За последние три недели температура поднялась на 5 градусов, что в конечном счете и привело к огуречным супам с мятой, блузком цвета лаванды и почти метровым филадельфийским лилиям Его радовала перспектива одной встречи в четыре часа дня и еще одной, чуть позже, в полперво ночи. Его также радовало и то, что он дважды за день услышал «Браво» от Эмиля. Подобное происходило только раз или два за последние четыре года. Проходя через фойе граф приветливо махнул в ответ на приветствие нового сотрудника — работавшего в окошечке для выдачи корреспонденции. Потом граф увидел Василия, который в тот момент клал телефонную трубку, судя по всему, только что обеспечив гостям два места на какой-нибудь спектакль, билеты на которые были распроданы уже две недели назад. «Добрый день, друг мой! Весь в работе!» — сказал он Василию. Вместо ответа консьерж показал рукой на фойе отеля, в котором было людей не меньше. чем золотые предвоенные годы. Телефон Василия снова зазвонил, тут же три раза прозвучал звоночек, которым вызывают коридорных и портье, и кто-то крикнул «Товарищ! Товарищ!» Ох, подумал граф, вот нашли себе словцо.